«Мне действительно жаль, что все так вышло. Ты этого не заслужила». Он готовился к разговору с Адель все утро, проговаривал про себя фразу за фразой, извинялся, сожалел, объяснял все случившееся. А пробившись к ней, несмотря на протесты пожилого барона и угрозы прострелить ему голову, забыл все, что собирался сказать. «Мне действительно жаль» — единственные слова, прозвучавшие в гостиной за минувшие полчаса. Эдель на него не смотрела, стояла, отвернувшись к окну, устремив потухший взгляд на сад, или, быть может, на белокаменную беседку, проглядывавшую сквозь л и с т в у деревьев. Она обожала проводить в ней время, особенно вечером. С ним. И это все? Леди д е м а р в и л ь все-таки заставила себя обернуться и даже подняла на него взгляд, лишь на мгновение, после чего снова его отвела. То, что произошло в храме, я этого не планировал, и уж точно не собирался тебя предавать. Девушка резко выдохнула, закусила губу, сились сдержать рвущиеся наружу чувства и слезы, заблестевшие в уголках глаз. Тем не менее, я чувствую себя преданный, униженный, обманутый, оскорбленный. Я разберусь с тем, кто все это затеял. Обещаю. Всю ночь он, как одержимый, просматривал старые дела, вспоминал имена всех, кто желал ему зла. Когда-то в далеком прошлом и сейчас в настоящем. Список врагов впечатлял. Некоторых недоброжелателей уже давно не было в живых. В основном, благодаря посильному участию людей Грейстека или самого Герцога, если на то была воля его величества. Другие исчезли бесследно в тюрьмах Хальдора. До некоторых было не добраться, они находились под защитой иных государств. Но оставались и те, с кем он мог и обязан был связаться. Список лежал на грудном кармане жилета, ждал своего часа. Эдель значилась на повестке дня первой, после встречи с часовщиком, имя которого он планировал узнать у бывшей невесты. «Разберешься, не сомневаюсь», — горько усмехнулась девушка, а потом вдруг спросила. Скажи, ты ее любишь?» Этот неожиданный вопрос застал г е р ц о г о врасплох. Попытка приблизиться к бывшей невесте была тут же пресечена. Леди д а м а р в е л ь отшатнулась от него, словно он был земным воплощением Хорда, и Кристоферу пришлось остановиться. «Эдель, между мной и л о р е н ничего не было». «Но ты ее любил», — повторила она, нервно заламывая руки. Тогда, семь лет назад, когда вы были помолвлены. Пожалуйста, ответь. Молчать было глупо, а лжи Эдель не заслужила. Правда же могла ее ранить. Хотя, наверное, сделать ей больнее, чем уже сделал, просто невозможно. Да, я испытывал к ней чувства. Бестрастно ответил Кристофер, стараясь заглушить в себе ураган эмоций, что проносился в душе всякий раз при мысли об Ариас. И ведь успокоился же. Отпустил. Для этого у него было семь долгих лет. И вот она снова стала частью его жизни. Теперь уже неотделимой. Испытывал, но почему-то бросил. Скажи, это у тебя хобби такое? Бросать невест в день свадьбы? Кристофер поморщился от досады. Он имел неплохие шансы стать посмешищем для всего Хальдора. Об этом его хобби уже успели упомянуть в утренних газетах, а вечером наверняка будут говорить во всех частных клубах и светских салонах. Еще и ставки шутя, небось, начнут ставить. Кто станет следующей жертвой его непостоянства? Впрочем, следующей ж е р т в ы быть не могло. Брачная татуировка на ладони напоминала о нерушимости, связавших их с Лорейн Уз. То, что случилось тогда, к тебе никак не относится. «Я действительно хотел на тебе жениться и...» «Потому что любил?» Эдель обхватила себя за плечи, словно ей было холодно, хотя солнечные лучи, струившиеся сквозь занавески, заполняли комнату последним летним теплом. «Потому что... любил?» Повторила чуть слышно, с трудом произнеся последнее слово. И снова искренний ответ мог ее ранить. а изворачиваться у Кристофера не было никакого желания. Ты бы стала мне хорошей женой, я бы сделал все, чтобы ты была счастлива. Но ты меня не любил. Девушка опустилась в кресло, плечи ее поникли. Эдель старалась держаться. Хотела смотреть в глаза тому, кто ее так больно ранил с высоко поднятой головой. Но не находила в себе сил даже поднять глаз. Сидела, разрываясь между такими противоречивыми желаниями. Одно уже истерзало ей всю душу. Эдель мечтала броситься к к Ристоферу. н а д е я с ь что о н обнимет ее. Скажет, что Ариас для него ничего не значит. Что все это фарс, глупая шутка, и они прямо сейчас отправятся в храм. Другое было таким же отчаянным. Ослепляло, туманило разум. Хотелось подскочить к нему, чтобы посильнее ударить. Ни тот, ни другой порыв был недостоин леди, поэтому Эдель де м а р в и л ь осталась на месте. Те часы, что ты мне подарила, мне нужен адрес ювелирного магазина, в котором ты их купила. г р о ш н а я столь внезапной сменой темы разговора, еще минуту назад они говорили о чувствах, и вот он интересуется каким-то магазином, леди де Морвиль все же подняла на Грейс таков взгляд. Я заказывала их у частного мастера, мистера Милса. Но, если мне не изменяет память, он скончался несколько месяцев назад. Кристофер мысленно выругался. Он надеялся, что разберется совсем по-быстрому, но кто-то там наверху, видимо, не спешил облегчать ему жизнь. И все же мне будет нужен его адрес. Эдель потерянно кивнула, как во сне назвала улицу и номер дома. А спустя мгновение вздрогнула, встрепенулась, словно внезапно ч н у л а с ь Прошептала, чувствуя, как в груди замирает сердце. — И что? Вот так просто и внезапно все изменится? Ты теперь будешь с ней? — Разве у меня есть выбор? — мрачно усмехнулся Кристофер. — Только в этом причина. В том, что у тебя нет выбора. Ты колдун, а значит, не сможешь расторгнуть этот... этот ужасный союз. Скажи, в этом все дело. Это был один из многих вопросов, на которые у герцога пока что не было ответа. Мужчина подхватил шляпу, черный цилиндр, который машинально прижал к груди и с горечью в голосе проговорил. «Есть вопросы, на которые я пока не могу ответить даже самому себе, Эдель». Помолчав, негромко добавил. «Надеюсь, когда-нибудь ты сможешь меня простить». Он ушел, втайне себя проклиная. За то, что так легко, так быстро сумел ее отпустить. Оставалось надеяться, что Эдель сделает то же самое. вычеркнет его из своей жизни и из своего сердца как можно скорее».